интервью. Скажите, принц. Нам долго не удавалось встретиться с Олегом Борисовым, актером Академического Большого Драматического Театра имени Горького, исполнителем роли принца Уэльского в спектакле «Король Генрих IV». Репетиции, спектакли, съемки. Из этого складывались будни, привычные, обычные для самого актера, но в их почти по минутам выверенный ритм Никак не укладывались те полчаса, которые нужны были актеру, чтобы дать интервью. Наша встреча с Олегом Ивановичем все же состоялась. Время самое ограниченное. Повздыхав на тему «Не люблю я эти интервью», Борисов отвечает на вопросы. «Расскажите, пожалуйста, как вы работали над ролью Генриха?» Говорить о том, как работаешь над ролью, почти невозможно, настолько это сложно. Один мой новый герой, роль которого я сейчас репетирую. Что это за герой, не скажу, суеверен. Говорит, есть такое занятие думать. Так вот, это очень актерское занятие. Ты смотришь телевизор, думаешь о роли, ешь и думаешь о роли. Я вот сейчас с вами разговариваю, а думаю уже о своем Генрихе, которого буду играть вечером. Я уже в его шкуре. Конечно, я мог бы, отвечая на вопрос, рассказать какие-то узкопрофессиональные вещи. Но это было бы похоже на то, как если бы я пришел в химическую лабораторию и увидел производство нуклеиновой кислоты, я увидел бы колбы, пробирки, Но для того, чтобы разобраться в этом процессе, я должен, по крайней мере, окончить химический институт. Роль принца Уэльского у меня самая любимая. Правда, с Шекспиром я встречаюсь не впервые, играл в его пьесах еще в Киеве. Шекспир бездонен, можно копать, копать, умереть и не докопаться до дна». Для каждого из зрителей театр – праздник, а для вас, актеров, тоже без этого нельзя играть. Праздник, но и работа. И когда играешь усталым, или, как мне однажды пришлось, с температурой 38, с ангиной, или когда играешь уже 70-й спектакль, относишься к этому, как к обычной работе. В 70-й раз актер также искренне живет своей ролью, как в первый? В этих случаях срабатывает актерская техника. Моторность. Нет, я бы так не сказал. Техника. Именно техника. Я бы определил этим очень хорошим словом. Олег Иванович, были у вас неудачи? Неудачи? Я не помню в своей работе каких-либо абсолютных неудач. Французский скульптор Роден повторял вслед за Микеланджело. Для того, чтобы создать свое произведение, нужно взять кусок камня и отсечь все ненужное. Актер поступает так же. Но случается, где-то ты не досек, а что-то оставил лишнее. От спектакля к спектаклю процесс создания образа, скажем такими банальными словами, продолжается. Театр дает возможность что-то исправить. Дотянуть, доработать. Во время спектакля иногда случается слышать зрительский смех в те моменты, когда для веселья либо совсем нет повода, либо он ничтожен. В таком случае, находясь в зрительном зале, испытываешь чувство стыда за такого зрителя, раздражаешься от его неуместной реакции. А как чувствуете себя в такие моменты вы? Такой зритель, конечно, очень мешает мешает и другое. Вот я сыграл спектакль. Мой праздник кончился, а зритель, для которого сегодняшний вечер тоже был праздником, хочет его продолжить, и поэтому он ждет меня в проходной после спектакля. Как сделать, чтобы зритель не просто развлекался, но и работал, думал вместе с актером, шевелил мозгами?» Хотели бы сменить свою профессию, вот если бы вам начать все сначала? Я актер, и никто другой. Единственное, чего не недостает, это общение с природой. Чему вы отдаете предпочтение? Кино или театру? Театру. Здесь есть возможность создавать образ сегодня, сейчас, от начала до конца на глазах у зрителя. Ж. Тайцлина, М. Павлова, газета «Балтиец», от двадцать шестого марта тысяча девятьсот семьдесят первого года.